«То, что хотела сказать, я ему уже сказала. Все, что посчитал нужным, он тоже сделал. Так что чай, чау всем и адьюс, амигос». Задерживаться в лагере после взлома печати не имело больше никакого смысла. «Кстати, Родан тебе привет передавал», неожиданно буркнул Фаес, когда я пропустила его слова мимо ушей. «Сказал, что с плащом все уладил и что никаких сложностей не было это он о чем я только загадочно улыбнулась и многозначительно промолчала не желая даже хорошо знакомому эрдалу сообщать кто именно был тем девятым в ровном строю фантомов и кто так замечательно меня прикрыл прикинувшись мною когда это потребовалось да еще перед этим умудрился стащить у одного из орденцев белоснежный бросающийся в глаза плащ а потом тайком прокравшись в лагерь, так же тихо его вернул, чтобы никто и никогда не понял, как же ловко мы всех их провели и какой грандиозный спектакль разыграли. Правда, после того, как меня капитально сморило, он немного испугался. Однако ребята быстро объяснили, что к чему, и поспешили отправить Хаса обратно в лагерь, чтобы особо, особо любопытные не заинтересовались его долгим отсутствием. Вот так. Вот такая у меня была идея. И вот как мы всему миру показали великолепного хозяина, отведя, отведя подозрения от хитроумной меня. Надеюсь, там было достаточно далеко, чтобы народ не признал этот приметный плащик. И, надеюсь, родон был действительно так ловок, как о себе говорил. Я его, кстати, еще не успела поблагодарить. Но он обещал, что отыщет меня в скором времени. И даже согласился получить по шее за то, что во всеуслышание назвал меня каким-то там милордом. Причем, когда я спросила, почему же он, Эргар, имеющий весьма немаленький титул, так легко и безропотно согласился подчиняться какому-то обычному Эрхасу, этот негодяй хитро усмехнулся и заявил, что во время рейда не имеет значения никакие титулы, за исключением лишь королевского и этого милордного, второго по значимости в местном табеле о рангах. А поскольку против первого я категорически возражала, то... Представляете, как сильно он меня подставил? «Когда уезжаешь?» — вдруг беспокойно спросил Файс, оторвав меня от приятных воспоминаний. «Завтра». «Надолго?» «Пока не знаю. Быть может, на месяц. Может, чуть больше». Файс поджал губы. «Значит, ты не передумал?» «Нет», вздохнула я. «Я больше не могу идти наугад. Мне кровь из носа нужна информация. А добыть ее можно только в городах, в библиотеках и в храмах, хотя именно туда мне очень не хочется соваться» мастер драм уже обещал помочь. Кое-кого я надеюсь привлечь сам. Кого-то придется купить. Кому-то надавить на больную мозоль. В общем, пора мне. Хватит тянуть. Я и так почти два месяца собирался. Кстати, можно попросить тебя об одной услуге? Конечно. Что тебе нужно? Связи? Деньги? Нет? — Всего лишь рекомендательное письмо от вашего наместника на имя королевского библиотекаря в Рейдане. «На — На имя? — поперхнулся Эрдал. — Ты что, в столицу собрался? Я тонко улыбнулась. — Не я. Письмо нужно оформить на имя моей сестры. Сделаешь? — А у тебя что, есть сестра? — Есть. Ее зовут Гайда. Вот она ты и отправится добывать для нас нужную информацию.